Глава 18, Машина долго петляла по горным дорогам, пока Максим не свернул очередного указателя вниз к одному из поселков. «Дина, здесь живут мои родственники. Для них ты моя девушка, пожалуйста, не забывай об этом. И веди себя соответствующе. Я ставлю тебя здесь, а сам поеду скину остальной груз. Потом мы у них немного погостим, я всегда приезжаю сюда в это время». Домин говорил сухо и по делу, не дать, не взять, выдавал инструкции личному составу. Но у нее тут же еще больше испоганилось настроение. «Если я твоя девушка только для них, то для тебя тогда кто? Доктор Ватсон!» Максим вдруг притормозил и развернулся к ней. «Дина, что с тобой?» «Ты все утро на меня дуешься, я пытаюсь тебя растормошить, но бесполезно. Что-то случилось?» Она молчала. Тогда Макс взял ее за подбородок и заглянул в лицо. Но Дина лишь плотнее поджала губы. Сказать ей было решительно нечего. Открыть сейчас рот наверняка сморозить очередную несусветную глупость. Никто не обещал ей романтических признаний в любви и невинных поцелуев под шум прибоя. Она и сама согласилась на эту поездку исключительно ради денег. А на самом деле согласилась бы совершенно безвозмездно, Даже если бы Макс позвал ее совершить пеший переход самая самое жерло Эйя Якудля, например. Только бы с ним вместе. Но вслух она лишь устала вымолвила. «Поехали, Максим. Давай побыстрее заканчивать с этим маскарадом. Девушка так девушка, если хочешь. Можешь даже сказать, что ты меня удочерил». И отняла его руку от подбородка. Максим очень странно взглянул на нее. Ему явно не понравились ее слова. «Ну, прости!» Завел двигатель и покатил по узким улочкам. Наконец затормозил перед высокими крашенными воротами, достал из машины Динку, зачем-то поправил ей хвост и взял за руку. Она едва сдержалась, чтобы не отобрать руку, но тут же вспомнила о своей роли девушки для толпы родичей. Они так и вошли во двор, держась за руки. Максим снова переплел пальцы а у Динки возникло стойкое чувство, что ее ведут на поводке. И с намордником. Заливисто залаяла небольшая белая псина, и ей тут же принялся вторить невидимый напарник, судя по утробному гулкому уханью, минимум Алабай. На встречу ему же бежала невысокая женщина, за ней шел и улыбался смуглый черноволосый мужчина. «Максим, сыночек, приехал все-таки!» Она обняла Макса, тот нагнулся и поцеловал ее в щеку. «А мы еще со вчерашнего вечера ждем!» Мужчина протянул руку. «Ну привет, боец! С днем рождения!» «С днем рождения, дорогой!» Женщина снова принялась обниматься с Максимом, вытирая глаза. Динка так и застыла. «У домина сегодня день рождения!» На миг ей стало совестно. У человека с утра было хорошее настроение, а она вообразила невесть что. И тут же все сменилось тихой злостью. Значит, здесь намечается семейное празднество. Обязательно было ее сюда тащить? Знакомьтесь, это моя девушка Дина. Он подвел Динку ближе и выставил перед собой как щит. А это моя тетя Лиза и дядя Джамиль. Тетя Лиза внимательно осмотрела Динку. И расплылась в такой счастливой улыбке, словно к ним пришла не Динка, а Дед Мороз. «Деточка, ты не представляешь, как тебе здесь рады!» Сказала она, и прозвучало это на удивление искренне. Дядя Джамиль тоже явно был счастлив видеть Динку. «Кто здесь и родственник Максу, так скорее тетка. Джамиль татарин. Видать, отсюда родом. В Максиме ничего татарского не наблюдалось». Из-за дома вышел молодой парень, младший Макса, но постарше Динки. Вот тут не ошибешься, кто кому отец. Он радостно подпрыгнул и метнулся к Максиму. «Братишка, чего так долго?» Это Дина. На этот раз Домин был лаконичен. «А я, Алан, брат нашего именинника», — представился тот и снова повернулся к Максу. «Я уже думал, ты не приедешь. Куда б Тетя Лис! крикнул он. «Заберешь, Дину? Нам с Аланом надо прокатиться недалеко». «Конечно! Пойдем в дом, девочка. Ты проголодалась с дороги». «Ну, хоть не девочка моя». Динка еще продолжала злиться на Домина, но сама понимала, что эта добродушная, улыбающаяся женщина ничем перед ней не провинилась, поэтому она заставила себя успокоиться, вдохнуть поглубже, А выдохнет она, когда уже будет подъезжать к своему дому. А пока следует, как минимум, не испортить людям праздник, даже тому же Максиму. Динка постаралась, чтобы ее голос звучал как можно приветливее. Спасибо, мы с Максимом недавно завтракали. Макс гад такой в лучших традициях Голливуда нежно приобнял ее за плечи. Надо же, оказывается, может своими клещами нормально касаться. Заглянул в лицо. И трогательно так спросил, «Ты не будешь скучать, радость моя?» «Я ненадолго». Тут уж пришла ее очередь сжечь напалмом. «Там, где вы учились, мы преподавали домен». Динка погладила ладонью его щеку, стараясь не обращать внимания, как приятно щекочет кожу его однодневная щетина, и, вложив в интонацию побольше сердечности, ответила, «Конечно буду, любимый. Ты же знаешь, что я жить без тебя не могу». Глаза любимого стали цвета грозового неба. Разве что молнии не метали. Он явно с трудом сдержался, чтобы не отшвырнуть ее в сторону. Взгляд стал колючим и злым, плечи привычно заныли от сверлящих тисков. Динка продолжала безмятежно таращиться. Домин опасно наклонился ближе, аккуратно касаясь губами виска, и ей словно ветер принес «Ну все, ты доигралась». Динка мужественно выдержала это лирическое прощание, дала хорошего пинка своему рыдающему от умиления внутричерепному заглядатую и направилась в дом, оставляя за собой на поле боя лишь выжженное пепелище. Похоже, никто, кроме них двоих, не заметил дурящего рева сирен, оглушительных залпов смертоносных орудий, взметающихся комьев земли и лижущих кроны деревьев языков оранжевого пламени. Дверца «Мерседеса» хлопнула так, словно домен закрывал ее снаружи ногой. Двигатель взревел, и автомобиль сорвался с места удивительно горизонтально. Одинке казалось, он сейчас залетит. Она чуть слышно вздохнула. «И от чего спрашивается так взбеленился Макс. «Он попросил играть роль. Она и играла. Вот только от того, что она сказала чистую правду, было по-настоящему тошно». Проходи в дом, садись, отдыхай. Я пойду на кухню, нужно на вечер кое-что приготовить. Будем день рождения праздновать. Тетя Лиза по-прежнему радостно улыбалась. А торт я еще вчера испекла. Я не устала. Динка точно не собиралась торчать в чужом доме в одиночестве. Можно я вам помогу? Женщина внимательно посмотрела на нее, склонив голову, и удовлетворенно кивнула. Конечно, если хочешь, я от помощи не откажусь. И называй меня просто Лиза, если тебе так удобнее. Тетка Макса оказалась общительной и словоохотливой, что было Динке только на руку. Можно было молчать в свое удовольствие, лишь периодически кивая и в тему хмыкая. К тому же появилась возможность больше узнать о домене. И Динка выжидала, когда подвернется удобный случай. Спустя какое-то время. Лиза предложила передохнуть и выпить по чашечке чая. Они сидели на террасе за низким столом, расположившись на мягких стеганых матрасах и опираясь на подушки. Лиза говорила, как это все называется, но Динка не запомнила, увлекшись самим процессом. Чай оказался изумительным, настоянным на ароматных травах. К нему полагался прозрачный тягучий мед, и целое блюдо сладкой выпечки. Динка уже выслушала историю замужества Лизы, начиная с того, как молодой Джамиль увидел ее 16-летнюю и тут же заслал сватов. Отец Лизы кричал и ругался, а Джамиль смиренно обещал ждать положенных два года до ее совершеннолетия, лишь бы ему пообещали, что больше ни за кого другого она замуж не пойдет. И потом целых два года отгонял ухажеров от своей невесты. Ей, правда, было интересно слушать. Главное, не приходилось ничего рассказывать об их с Максом отношениях, потому что рассказывать Динке было нечего. Точнее, ничего такого, что можно было бы знать родне Максима. «Максим каждый год на свой день рождения приезжает к нам. Он мне как сын». Сама подняла нужную тему Елизавета. С тех пор, как погибла Вера. «Она была вашей сестрой?» уточнила Динка. Двоюродный. Но мы с ней были как родные. И мальчики наши дружили. Хоть Алан на пять лет младше Максима. «Как они погибли, Лиза?» «Мне Максим ничего не рассказывал», — решилась Динка. «Он и не скажет, девочка. Десять лет прошло. А ему до сих пор тяжело о них говорить. У них очень хорошая семья была. Дружная. Вера с Георгием хотели дать детям все. Дети занимались танцами. Леночка ходила в художественную школу. Максим в музыкальную. Иностранные языки, репетитора. Максим школу с медалью окончил. В институт поступил. Леночка тоже отличницей была. И тут такая трагедия. Елизавета покачала головой и промокнула уголки глаз. А затем продолжила, зачем-то понизив голос. Макс тогда чуть с ума не сошел. «Бедный мальчик. Он же с ними должен был на отдых ехать. Институт бросил, в армию ушел. А потом на войну попал. Я так и не знаю, где он был. Только Алану как-то проговорился, что в спецназе служил. Вернулся оттуда совсем другим человеком». Она горестно умолкла, отпивая чай. Одинка сидела, как оглушенная. Георгий серьезный человек был, обеспеченный. Бизнес у него был, квартира в центре, машина. И нам все время помогал. А его брат у него в совладельцах ходил. Вот он эту аварию и подстроил. Себе все решил присвоить. Вроде бы следствие все установило, но он откупился. А его потом столичные бандики застрелили вместе с женой. Она беременная была. Не пошел ему впрок бизнес брата. Максим, когда вернулся, в квартиру даже зайти не смог. Мы с Джамилем ездили, фотографии забрали, документы. Он нас заставил все вывезти и людям пораздавать. Он оттого и подался к браткам. Думает, мы ничего не знаем. Она устала, махнула рукой. А как тут не знать, когда уже пол побережья под горцем? Мы с мужем молчим, конечно, делаем вид, что не знаем. Я вижу ему так спокойнее. Ты уж, деточка, не суди его строго. Она посмотрела на Динку почти умоляюще. Он хороший мальчик, просто досталось ему очень. Он может и жесткий иногда, и упрямый. Так а как по-другому? С волками жить по волчьи выть? Ты не представляешь, как я рада, что ты у него появилась. «И он теперь тебя сам не отпустит!» Динка смутилась и почувствовала, как запылали уши. «С чего вы решили?» «Так я его знаю 28 лет, солнышко!» Улыбнулась женщина. «Ты первая, кого он сюда привез, если не считать, то и стервы!» «А ее он сразу в гостиницу отправил, лишь только она тут свои перья распустила!» «Лана?» — чужим голосом спросила Динка. «Лана», презрительно хмыкнула Елизавета, «какая она Лана!» «Светлана она, Светка есть». Я и говорю, «Светочка, пойдем на стол накроем, мужиков наших кормить». А она морду скривила, маникюр, видите ли, у нее. И говорит, «Я вам не Светочка, а Лана, будьте любезны меня так называть». А Максим за дверью стоял, услышал. За шкирку взял, в машину вкинул и в гостиницу отвез, а сам к нам вернулся. На следующий день Алана попросил. Тот ей на поезд билеты купил и деньги передал. Я сначала распереживал, что они за меня поссорились. «А Максим меня давай утешать. Не переживайте, — говорит тетечка Лизочка. Вы моя родня, а она мне чужая». «Простите, — говорит, — что я сюда ее привез». И с тех пор один приезжал. «Я тебя сегодня как увидела, чуть не расплакалась. Такая девочка золотая». «Ты только не говори, что я тебе про эту стерву, Лану, — рассказала. А то он сердиться будет». Удинки, Динки уши и щеки горели огнем. «Мы недолго встречаемся», — пробормотала она. «Еще никто не знает, как там будет дальше». «Ой, деточка!» – покачала головой тетя Лиза. «Я же не слепая. Вижу, как он на тебя смотрит. Я никогда еще не видела своего племянника влюбленным. В подтверждение этих слов на террасу ввалились Максим с Соланом. Шумные и голодные. Динка поднялась, чтобы помочь Елизавете, и начала убирать чашки. Но тут же оказалась в плотном коконе объятий. Ее разве что на руки не подхватили». Вот тут Динка и поняла, до чего она доигралась. Макс решил отыграть спектакль по полной программе. Он не отлипал от нее ни на минуту, его руки постоянно тянули ее, обнимали, гладили волосы, прикасались то к плечам, то к талии, то к лицу. Динка сбежала мыть посуду, чтобы перевести дух, но Макс нашел ее и там, приклеился намертво, обхватив со спины, и слушал рассказ тетки о каких-то неизвестных ей соседях Акимовых. Динка, закусив губу, слушала стук его сердца, чувствовала губы на своей шее, висках, затылке и отчаянно пыталась противиться будоражащему действию его рук. И это было просто невыносимо, потому что не было правдой. К вечеру мужчина засобирались на рыбалку. «Пойдем к морю прогуляемся», – позвала тетка Динку. «Мы уже все приготовили». Динка согласно кивнула, Максим наконец-то отлип от нее и ушел помогать дядьке с братом. Когда они с Елизаветой вышли на берег, он стоял в закатанных джинсах по колени в воде возле лодки и о чем-то переговаривался с Аланом. У нее сердце защемило при виде его голых ног, обнаженного торса и влажных волос. Футболка была наброшена на плечи и завязана рукавами вокруг шеи. «Надо же, спецназ!» Теперь неудивительно, что он отжался пятьдесят раз с ней на спине. Увидев Динку, Макс растянулся в улыбке, раскинул руки и пошел ей навстречу. А у нее внутри все зашлось от зависти к той девушке, которая когда-то приедет сюда с ним по-настоящему. И он по-настоящему будет липнуть к ней, обниматься и скармливать всякие вкусности». В носу защипало, глаза застилала расплывчатая пелена. Еще не хватало разреветься и опозориться перед всеми этими замечательными людьми. Захотелось развернуться и убежать, пешком идти домой, лишь бы не видеть больше серые глаза с прищуром и не чувствовать на себе горячие руки. «Ты пришла меня проводить, радость моя?» Макс таки подхватил ее на руки и направился к морю. «Прекрасный выход!» Елизавета чуть ли не рыдала от умиления. Джамиль довольно улыбался в усы. «Ты решил меня утопить, Домин?» Чуть слышно спросила она. «Это было бы слишком просто, девочка моя». Так же тихо ответил он ей и зашлепал по воде. Метрах в трех от берега из воды высился большой камень. Туда Макс и отнес Динку. «Все, сиди здесь и жди, пока я вернусь». если только под алыми парусами. Не осталось в долгу Дина. А золотая рыбка подойдет?» Динка подумала и кивнула. Он подпрыгнул, подтянулся на руках и запечатлел звонкий поцелуй, где пришлось. Лишь бы зрителям было хорошо слышно и видно. Пришлось в нос, но зрителям понравилось. Тетя вздыхала умильно и шумно, словно кузнецкие меха. А Динка снова чуть не разревелась. Максим шел к лодке, на ходу развязывая футболку и натягивая ее на плечи. Динка сняла макосины, подобрала подол платья и спрыгнула в воду. «Мелко, чуть выше колен, платье не намокнет. Если бы не деньги, ее бы уже давно здесь не было».